Студия Медиакнига представляет Николай Михайлович Карамзин История государства российского Исполняет артист Михаил Росляков Том 9. Глава 1. Продолжение царствования Иоанна Грозного 1560.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 Великодушие Бёля. Взятие Феллина. Слово царя Казанского. Конец ордена. Переговоры со Швецией. Война с Литвою. Второй брак Иоаннов. Взятие Полоцка. Рождение царевича Василия. Торжество Иоаннова. Смерть царевича дела крымские замысл султана происшествие в Ливонии перемирие со швецию злонравие супруги иоанновой кончина князя юрия пострижение иоанновой невестки и матери князя Владимира кончина макария сочинение житей святых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 неизменную верность в любви ко благу, хотя государь уже переменился в чувстве к любимцам, но не переменялся заметно в правилах. Благочинение царствовало в Кремлевском дворце, усердие и смелая откровенность в думе, только в делах двусмысленных, где истина или добро не были очевидны, Иоанн любил противоречить советникам. Так было до весны 1560 года. В сие время холодность государева к Адашеву и к Сильвестру столь явно обнаружилась, что они увидели необходимость удалиться от двора, первый занимав до то ли важнейшее место в Думе и всегда употребляемый в переговорах с европейскими державами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 или от истинной жалости, или в угодность царю печальному, и в сихто слезах явилась гнусная клевета под личиною усердия любви, будто бы приведенной в ужас открытием неслыханного злодейства. «Государь!» — сказали Иоанну. «Ты в отчаянии! Россия также же! А торжествуют?»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 могут одним взором снова очаровать его и, любимое народом, войском, всеми гражданами, произвести мятеж, что страх сомкнет уста доносителям. Государь велел судить обвиняемых заочно. Митрополит, епископы, бояри, бояре, многие иные духовные и светские чиновники собрались для того во дворце.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 Не дозволяют карать немцев? К сим беззаконием присоединяется измена. Когда я страдал в тяжкой болезни, они, забыв верность и клятву в упоении самовластия, хотели мимо сына моего взять себе иного царя и не тронутые, не исправленные нашим великодушием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 то любимцы его от 1547 до 1560 -го года управляли Россию, то для счастья подданных и царя надлежало бы сим добродетельным мужам не оставлять государственного кормила. Лучше не волею творить добро, нежели волею зло. Но гораздо вероятнее, что Иоанн, желая винить их,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 Сказал царю, что надобно призвать и выслушать судимых. Все добросовестные вельможи согласились с им мнением. Но сон губителей, по выражению Курбского, возопил против Онова, доказывая, что люди, осуждаемые чувством государя Вели Мудрого, Милостивого, не могут представить никакого законного оправдания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 Обличенный изменник отравил себя ядом. Муж незабвенной в нашей истории, краса века и человечества, по вероятному сказанию его друзей, ибо сей знаменитый временщик явился вместе с добродетелью царя и погиб с нею. Феномен, удивительный в тогдашних обстоятельствах России, «Изъясняем единственно неизмеримую силу искреннего благолюбия, коего божественное вдохновение озаряет ум естественный в самой тьме невежества, и вернее науки, вернее ученой мудрости руководствует людей к великому».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 И таким образом уже не было двух главных действователей благословенного Иоанна во царствовании, но, друзья, их мысли и правила оставались, надлежало, истребив Адашева, истребить и дух его, опасный для клеветников добродетели, противный самому государю в всех новых обстоятельствах.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 Готовые на все для удовлетворения своему честолюбию. Прежде они под личиною благонравия терялись в толпе обыкновенных царедворцев, но тогда выступили вперед и, по симпатии зла, вкрались в душу Иоанна, приятной ему какой-то легкостью ума.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 Развратники, указывая царю на печальные лица важных бояр, шептали. Вот твои недоброхоты. Вопреки данной ими присяге, они живут адашевским обычаем, сеют вредные слухи, волнуют умы, хотят прежнего своевольства. Такие ядовитые наветы расстравляли Иоанн в сердце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 жена, знатная именем Мария, славилась в Москве христианскими добродетелями и дружбой у Адышева, сказали, что она ненавидит и мыслит чародейством извести царя. Ее казнили вместе с пятью сыновьями, а скоро и многих иных, обвиняемых в том же, знаменитого воинскими подвигами окольничева Данила Адышева, брата Алексеева с двенадцатилетним сыном, трех Сатиных, коих сестра была за Алексеем, и родственника его Ивана Шишкина с женою и детьми. Князь Дмитрий Оболенский-Овчинин, сын воеводы, умершего пленником в Литве, погиб за нескромное слово. Оскорбленный надменностью юного любимца государева Федора Басманова,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 Боярин князь Михаил Репнин также был жертвою великодушной смелости. Видя во дворце непристойное игрище, где царь, упоенный крепким медом, плясал со своими любимцами в масках, сей вельможа заплакал от горести. Иоанн хотел надеть на него маску. Репнин вырвал ее, растоптал ногами и сказал, «Государю ли быть скоморохом?»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 Подслушивали тихие разговоры в семействах, между друзьями, смотрели на лица, угадывали тайну мыслей, и гнусные клеветники не боялись выдумывать преступлений, ибо доносы нравились государю, и судья не требовал улик верных. Так, без вины, без суда, убили князя Юрия Кашина, члена Думы и брата его, Князя Дмитрия Курлятева, друга Адашевых, неволею постригли и скоро умертвили со всем семейством. Первостепенного вельможу, знатного слугу государева, победителя казанцев князя Михаила Воротынского с женою, с сыном и с дочерью сослали на Белое озеро. Ужас крымцев воевода, боярин Иван Шереметьев, был ввержен в душную темницу, истерзан, окован тяжкими цепями. Царь пришел к нему и хладнокровно спросил, «Где казна твоя? Ты слыл богачом». «Государь», — отвечал полумертвый страдалец, «я руками нищих переслал ее к моему Христу Спасителю».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 но утешался надеждою, что искреннее раскаяние будет ему спасением, и что он, сложив с себя земное величие в мирной обители святого Кирилла Белозерского, со временем будет «примерным иноком». Так писал Иоанн князю Андрею Курбскому и к начальникам любимых им монастырей во свидетельство, что глаз неумолимой совести тревожил мутный сон души его, готовя ее к внезапному страшному пробуждению в могиле. Оставим до времени ужасы тиранства, чтобы следовать за течением государственных дел, в коих природный ум Иоаннов еще был виден, как луч света посреди облаков темных. Успехи наши в войне Ливонской заключились ударом сильным, решительным. Государь в 1560 году послал в Дерпт еще новую рать, 60 тысяч конницы и пехоты, 40 осадных пушек и 50 полевых со знатнейшими воеводами, князьями Иваном Мстиславским и Петром Шуйским, чтобы непременно взять Феллин, главную защиту Ливонии, где заключился бывший магистр Фирстенберг. Полки московские шли медленно берегом реки Эмбаха. Тяжелый снаряд огнестрельный везли на судах. А воевода князь Барбашин с двенадцатью тысячами легких садников спешил занять дорогу к морю, ибо носился слух, что Фирстенберг отправляет для безопасности богатую казну в Габзаль. Утомив коней, Барбашин отдыхал в верстах в пяти от «Эрмиса», и в жаркий полдень, когда воины его спали в тени, сделалась тревога. Пятьсот немецких всадников и столько же пехоты, под начальством храброго ландмаршала Филиппа Бёля, с криком и воплем устремились из леса к нашему тихому стану, оберегаемому малочисленную стражей. Россияне, хотя и знали о близости неприятеля, но думали, что он не вступит в битву с их превосходную силою. Внезапность дала ему только минутную выгоду. После первого замешательства россияне остановили, стеснили немцев и всех до единого истребили, взяв в плен 11 командоров и 120 рыцарей, в числе коих находился и главный предводитель. Утрата столь многих чиновников особенно ландмаршала, называемого последним ревностным защитником, последнюю надеждою Ливонии, была величайшим бедствием для ордена. Представленный воеводом московским сей знаменитый муж не изменился в своей душевной твердости, не таил внутренней скорби, но взирал на них с гордым величием, ответствовал на все вопросы искренно, спокойно, Смело. Курбский, хваля его характер, ум, красноречие, повествует следующее. «Стараясь приветливостью смягчить жестокую долю всего необыкновенного человека, мы за обедом ласково беседовали с ним об истории Ливонского ордена. Когда, — сказал он, — усердие к истинной вере, добродетель, благочестие, обитали в сердцах наших. Тогда Господь явно помогал нам. Не боялись мы ни россиян, ни литовских князей. Вы слыхали о той славной достопамятной битве с грозным витовтом, в коей легли шесть магистров орденских, один за другим избранных для предводительства? Таковы были древние рыцари, Таковы и новейшие, с коими имел войну дед нынешнего царя московского Иоанн Великий, и которые столь мужественно сражались с вашим славным воеводою Даниилом, когда же мы отступили от Бога, испровергли уставы истинной веры, прияли новую, изобретенную умом человеческим в угодность страстям, когда забыли чистоту нравов, вдались в гнусное сластолюбие, необузданно устремились на широкий путь разврата. Тогда Бог предал орден в руки ваши. Грады красные, твердыни высокие, палаты и дворы светлые, созданные нашими предками, сады и винограды ими насажденные без труда вам достались. Но что говорю о россиянах? По крайней мере, вы брали мечом Другие поляки меча не обнажали А брали лукаво обещая нам дружбу, защиту, вспоможение Вот их дружба Стоим пред вами в узах и милое отечество гибнет Нет, не думайте, чтобы вы доблестью победили нас Бог вами казнит грешников Тут он залился слезами, отер их и с лицом светлым примолвил «Но я благодарю Всевышнего Ивакова, сладостно терпеть за Отечество и не боюсь о смерти!» Воеводы российские слушали его с любопытством, с сердечным умилением и, послав в Москву вместе со всеми пленниками, убедительно писали к государю чтобы он изъявил милосердие к всему добродетельному витязю, который, будучи столь уважаем в Ливонии, мог оказать нам великие услуги и склонить магистра к покорности. Но Иоанн уже любил тогда жестокость. Призвав его к себе, начал говорить с ним гневно. Великодушный пленник ответствовал, что Ливония стоит за честь за свободу и гнушается рабством, что мы ведем войну, как лютые варвары и кровопийцы. Иоанн велел отсечь ему голову. «За противное слово», — говорит летописец, «и за вероломное нарушение перемирия». Невольно, удивляясь смелой твердости Беля, Иоанн послал остановить казнь но она между тем совершилась. Полководцы наши, осадив Феллин, разбили пушками стены и в одну ночь зажгли город в разных местах. Тогда воины немецкие объявили Фирстенбергу, что надо вступить в переговоры. Тщетно сей знаменитый старец убеждал их не изменять чести и долгу, предлагая им все свои сокровища, золото и серебро в награду за мужество. Наемники не хотели верной смерти, ибо ниоткуда не могли ждать помощи. Фирстенберг требовал, чтобы россияне выпустили его с казною. Совет Боярский не принял его условия, ответствуя, что государь для чести желает иметь магистра пленникам, а из великодушия обещает ему милость. Выпустили только воинов немецких 21 августа, но узнав, что они разломали сундуки Ферстенберговы и похитили многие драгоценности, связенные ливонским дворянством Феллин, князь Мстиславский велел отнять у них все взятое ими беззаконно, даже и собственность, так что сии несчастные пришли нагие в Ригу, Где Кэтлер повесил их как изменников. Заняв город, россияне удивились малодушию немцев, которые могли бы долго противиться величайшим усилиям осаждающих, имея в нем три каменные крепости с глубокими рвами, 450 пушек, и множество всяких запасов. Такая робость неприятелей, говорили они, Есть милость Божия к царю православному? Когда пленники Фелинские прибыли в Москву, Иоанн велел показать их народу и водить из улицы в улицу. Пишут, что царь Казанский, находясь в числе любопытных зрителей сего торжества, плюнул на одного немецкого сановника, сказав ему, «За дело вам, безумцам! Вы научили русских владеть оружием!» Погубили нас и самих себя. Государь принял Фирстенберга весьма благосклонно, исполнил все обещания воевод и дал ему костромское местечко любимого владения, где он и кончил дни свои жалуясь на судьбу, но искренно хваля милосердия Иоаннова. Падение Феллина предвестило совершенное падение ордена, города Тарваст. Руя, Верполь и многие укрепленные замки сдались. Князь Андрей Курбский разбил нового орденского ландмаршала близ Вольмара и, сведав, что легкие отряды литовские приближаются к Вендену, встретил их как неприятелей, обратил бегство, выгнал из пределов Ливонии. Воевода Яковлев, опустошив приморскую часть Эстонии, захватил множество скота и богатства, ибо знатнейшие жители Гаррии укрывались там своим имением, он шел мимо Ревеля. Смелые граждане числом менее тысячи сделали вылазку и были жертвою нашей превосходной силы, легли на месте или отдались в плен. Вероятно, что россияне могли бы обладать тогда и Ревелем, Но главный воевода, князь Мстиславский, на пути к нему хотел без государева повеления взять крепкий, окруженный вязкими ржавцами Вейсенштейн, стоял под ним шесть недель, не отважился на приступ и сдержал все запасы и должен был осенью возвратиться в Россию. В сие время Ливония уже перестала мыслить о сохранении независимости, Изнуренная бесполезными усилиями, она искала только лучшего властелина, чтобы спасти бедные остатки свои от плена и меча россиян. Фредерик, король датский, хотел Эстонии и купил для своего брата Магнуса и Эзельское. Сей юный принц, осужденный быть удивительным игралищем судьбы, Весною 1560 года прибыл в Габзаль с лесными обещаниями для рыцарства. Король шведский не показывал властолюбивых замыслов на орденские земли, но, боясь успехов России, дал знать магистру, что он готов снабдить ревель воинскими запасами, что тамошние жители в случае осады могут прислать жены детей в Финляндию, что Швеция забывая о неверности ордена, искренно ему благоприятствует и никогда не согласится на его уничтожение, так думал старец Густав Ваза, умерший в конце 1560 года. Новый король Эрик действовал решительнее, представил чинам эстонским с одной стороны неминуемую гибель, С другой, защиту, спасение и без великого труда убедил их объявить себя подданными Швеции к досаде магистра, который находился в тайных переговорах с Сигизмундом. Сие важное происшествие ускорило развязку драмы. Видя, что ветхое здание ордена рушится, Кетлер, архиепископ Рижский и депутаты Ливонии спешили в Вильну, где 28 ноября 1561 года в присутствии короля и вельмож литовских навеки уничтожилось бытие знаменитого братства меченосцев силу торжественного клятвой утвержденного договора, по коему Сигизмунд Август был признан государем Ливонии с условием не изменять ни веры ее, ни законов, ни прав гражданских, а Кетлер, наследственным герцогом Курляндии, вассалом или подручником королевским, всей достопамятной грамоте сказано, что Ливония, терзаемая лютейшим из врагов, не может спастися без тесного соединения с королевством польским, что Сигизмунд обязан вступиться за христиан, утесняемых варварами, что он изгонит россиян и внесет войну в собственную их землю, ибо лучше питаться кровью неприятеля, нежели питать его своею. Возвратясь в Ригу, Кетлер всенародно сложил в себя достоинство магистра, крест и мантию. Рыцари, также проливая слезы, присягнув в верности к королю, он вручил его наместнику князю Николаю Радзвилу печать ордена, грамоты императоров и ключи городские. Радзвилл именем короля дал ему сан ливонского правителя. Таким образом, земли орденские разделились на пять частей. Нарва, Дерпт, Алентакен, некоторые уезды Ервенские, Вирландские и все места, соседственные с Россией, были завоеваны Иоанном, Швеция взяла Гарию, Ревель и половину Верландии. Магнус владел Эзелем, Годгард Кетлер Курляндию и Семигалию, Сигизмунд Южную Ливонию. Каждый из всех владетелей старался приобрести любовь новых подданных, ибо сам Иоанн, ужасный в виде неприятеля, изъявлял милость народу и дворянству в областях завоеванных, Но конец ордена еще не мог быть концом бедствий для стесненной Ливонии, где четыре северные державы находились в опасном совместничестве друг с другом и где каждая из них желала распространить свое господство. В то время, когда шведское войско уже вступало в Ревель, Эрик предлагал нам мир и дружбу, но с условием относиться во всем к самому царю, не к наместникам новогородским и выключить из прежнего договора важную статью, коею Густав Ваза обязывался не помогать ни Литве, ни Ордену. Чиновники шведские в переговорах с московскими боярами сказали им в угрозу «Император, король Сигизмунд и Фредерик Датский убеждают государя нашего вместе с ними воевать Россию. Послы их в Стокгольме». Эрик не дал им решительного ответа, ибо ждет вашего. Бояре объявили, что Россия семь веков следует одной системе политической и не изменяет старых своих обычаев. В Швеции, говорили они, было много владителей до Эрика, который же не сносился с новым городом. Густав Ваза, не хотев того, видел ужасное опустошение земли своей и смирился, Густав славился мудростью, а Эрик еще неизвестен. Легко начать злое дело, но трудно исправить его. Иоанн захотел и взял два царства. Что сделал наш король новый? Или снова утвердите грамоту отца его? Или вы еще не доедете до Стокгольма, а война уже запылает и не скоро угаснет ее пламя? «Вы пугаете нас Литвою, Цесарем, Данию?» «Будьте друзьями всех царей и королей! Не устрашимся!» Сия твердость принудила шведов возобновить старый договор, хотя Иоанн не мог без досады сведать о происшедшем в Эстонии, хотя чиновники новогородские, посланные в Стокгольм, с мирную грамотой жаловались царю, что Эрик принял их весьма грубо, и даже предлагал им есть мясо в постные дни, хотя они дали знать королю, что мы не будем равнодушными зрителями его властолюбия, однако ж мир состоялся, ибо царь не хотел умножать числа врагов своих до времени, чтобы управиться с главным, то есть с Литвою. Мы говорили о сватовстве Иоанновом. Он не сомневался в успехе его, и весьма ошибся к прискорбию своего самолюбия. Послы наши, отправленные в Вильну, торжественно говорили Сигизмунду о мире, а тайна о желании царя быть ему зятем. Им надлежало выбрать или большую сестру королевскую Анну, или меньшую Екатерину. Смотря по их красоте, здоровью и дородству, они избрали Екатерину. Сигизмунд ответствовал, что для сего нужно согласие императора, князя Брауншвейгского и короля Венгерского, ее покровителей и родственников, что приданная невесты, хранимая в польской казне, состоит из цепей, запон, платья и золота, всего на сто Тысяч червоных, что, хотя и не следовало бы выдать меньшую сестру прежде большей, но он не противится сему браку с условием, чтобы Екатерина осталась в римском законе. Послы желали представиться невесте, им дозволили видеть ее в церкви и вручили портреты обеих сестер. Но Сигизмунд, уверенный в необходимости войны за Левонию, считал бесполезным «Свойство с Иоанном», прислав в Москву маршалка Шимковича, будто бы для договора о мире и сватовстве. Он требовал нового города, Пскова, земли северской, Смоленска. Посол уехал, и неприятельские действия начались тем, что литовский гетман Радзвил, вступив с войском в Ливонию, взял город Тарваст. Осада продолжалась пять недель, а воеводы московские не успели дать ему помощи. Собирались, готовились и не хотели слушаться друг друга, считаясь в старейшинстве между собою. Тогдашняя строгость Иоаннова не унимала зловредного местничества, и государь, казня вельмож, за одно слово нескромное, за укорительный взгляд, за великодушную смелость, изъявлял снисхождение к всему старому обычаю. Подвиги нашего многочисленного войска состояли единственно в новом опустошении некоторых ливонских селений. Князь Василий Глинский и Петр Серебряный ходили вслед за Радзвиллом и побили его отряд близ Пернау. Литовцы, заняв важнейшие крепости, не остались в Тарвасте. Иоанн велел разорить сей город до основания. Тогда Сигизмунд написал к царю, что долго и бесполезно убеждав его оставить Ливонию в покое, он должен прибегнуть к оружию, что Радзвил, взяв Тарваст, выпустил оттуда россиян, что виновник кровопролития даст ответ Богу, что мы еще можем отвратить войну, если выведем войско из бывших орденских владений и заплатим все убытки, Или Европа увидит, на чьей стороне правда и месть великодушная, на чьей лютость и стыд. Вручителю письма, дворянину Корсаку, единоверцу нашему, бояре объявили, что ему не будет оказано посольской чести, ибо грамота королевская исполнена выражений непристойных. А царь отвечал Сигизмунду. Ты умеешь слагать вину свою на других. Мы всегда уважали твои справедливые требования, но забыв условия предков и собственную присягу, ты вступаешься в древнее достояние России, и Ливония наша была и будет. Упрекаешь меня гордостью, властолюбием? «Совесть моя покойна». Я воевал единственно для того, чтобы даровать свободу христианам, казнить неверных или вероломных. Не ты ли склоняешь короля шведского к нарушению заключенного им с новым городом мира? Не ты ли, говоря со мною о дружбе и сватовстве, зовешь крымцев воевать мою землю? Грамота твоя к хану у меня в руках. Прилагаю список ее, да устыдишься». «Итак, уже знаем тебя совершенно, и более знать нечего. Возлагаем надежду на Судью Небесного. Он воздаст тебе по твоей злой хитрости и неправде». Тогда Иоанн, уже решительно оставив мысль быть Сигизмундовым зятем, искал себе другой невесты в землях азиатских, по примеру наших древних князей. Ему сказали, что один из знатнейших черкесских владетелей Тем Грюк имеет прелестную дочь, царь хотел видеть ее в Москве. Полюбил и велел учить закону. Митрополит был ее восприемником от Купели, дав ей христианское имя Мария. Брак совершился 21 августа 1561 года, но Иоанн не переставал жалеть о Екатерине по крайней мере, досадовать, готовясь мстить королю и за Ливонию, и за отказ в сватовстве, оскорбительный для гордости жениха. В начале зимы собрались полки в Можайске. Сам государь отправился туда декабря 23-го, а с ним князь Владимир Андреевич, цари казанские Александры Симеон, царевичи Ибак, Тахтамыш, Бекбулат, Кайбула, и сверх знатнейших воевод, 12 бояр думских, 5 окольничьих, 16 дьяков, воинов было, как уверяют, 280 тысяч, обозных людей 80 900, а пушек 200. Сие огромное, необыкновенное ополчение столь внезапно вступило в Литву, что король, находясь в Польше, не хотел верить первой о том вести. Иоанн 31 января 1563 года осадил Полоцк и 7 февраля взял укрепление внешнее. Тут узнали, что 40 тысяч литовцев с 20 пушками идут от Минска. Гетман развел предводительство Волыми. Он дал слово королю спасти осажденный город, но, встреченный московскими воеводами, князьями Юрием Репниным и Симеоном Палицким, не отважился на битву, хотел единственно тревожить россиян и не успел ничего сделать, ибо город 15 февраля был уже в руках Иоанновых, тамошний начальник именем «Довойна», услужил царю своей безрассудностью, впустил в крепость 200 тысяч поселян и через несколько дней, выгнав их, дал случай Иоанну явить опасное в таких случаях великодушие. Сии несчастные шли на верную смерть и были приняты в московском стане как братья, Из благодарности они указали на множество хлеба, зарытого ими в глубоких ямах, и тайно известили граждан, что царь есть отец всех единоверных, побеждая, милует. Между тем ядра сыпались в город, стены падали, и малодушный воевода в угодность жителям спешил заключить выгодный договор с неприятелем снисходительным, который обещал свободу личную, целость имения и не сдержал слова. Полоцк славился торговлею, промышленностью, избытком. Иоанн, взяв государственную казну, взял и собственность знатных богатых людей: дворян, купцев, золото, серебро, драгоценные вещи. Отправил в Москву епископа, воеводу Полоцкого, многих чиновников королевских, шляхту и граждан. Велел разорить латинские церкви и крестить всех жидов, а непослушных топить в двине. Одни королевские и наземные войны могли хвалиться великодушием победителя. Им дали нарядные шубы и письменный милостивый пропуск — в коем Иоанн с удовольствием назвал себя великим князем Полоцким, приказывая своим боярам, сановникам российским, черкесским, татарским, немецким, оказывать им в пути защиту и вспоможение. Несколько дней он праздновал сие легкое блестящее завоевание древнего княжества России, наследие достопамятной горе славы, знаменитого в истории наших междоусобий и ранним подданством Литве, спасенного от игомоголов, послал всюду гонцов, чтобы россияне изъявили благодарность небу за свою новую славу, и писал к первосвятителю Макарию «Се ныне исполнилось пророчество Дивного Петра Митрополита, сказавшего, что Москва вознесет руки свои» наплеща врагов ея. Сигизмунды паны его были в страхе. Многолюдный укрепленный Полоцк считался главной твердынью Литвы, и воеводы московские, не теряя времени, шли на Вильну, к Мастиславлю, самогитию, опустошая землю невозбранно, ибо Гетман бежал назад в Минск. В сих обстоятельствах Вельможи королевские писали к нашим боярам, что послы их готовы ехать в Москву, если мы остановим неприятельские действия, а царь, приказав ответствовать, что «посла не секут, не рубят», дал Литве перемирие на 6 месяцев, велев исправить укрепление, отслужив молебен в Софийском Полоцком храме и в вере в защиту города мужественному князю Петру Шуйскому, государь 26 февраля выступил оттуда со всем войском, распустил его в великих луках, спешил в столицу и встретил на пути бояр, высланных к нему из Москвы с поздравлениями от сыновей и супруги, мать князя Владимира Андреевича Ефросиния, великолепно угостила его в уделе своего сына в старице. Царевич Иоанн ждал родителя в обители святого Иосифа Феодор в селе Крылацком. Тут был новый пир, а на другой день, 21 марта, когда государь ехал Крылацким полем, явился боярин Траханиотов с вестью, что царица родила ему сына Василия. У церкви Бориса и Глеба на Арбате стояло духовенство с хоругвями и крестами. Иоанн благодарил митрополита и святителей за их усердные молитвы. Святители благодарили царя за мужество и победу. Он шел в торжестве от Арбата до соборов, среди вельмож и народа, среди приветствий и восклицаний, точно так, как по взятии Казани. Не доставала народу единственной любви к государю, а государю счастье, ибо его нет для тиранов. Новорожденный царевич жил только пять недель. Не сомневаясь в продолжении войны с Литвою и надеясь на благоприятное действие своей знаменитой победы, Иоанн известил о том хана. Писал к нему с гордостью и с ласкою. Напоминал искреннюю дружбу Менгли-Гирееву с великим князем Иоанном, счастливую для обеих держав, и все худые успехи крымских впадений, хотя вредных для России, но еще более для самой Тавриды, уже бедной людьми, оружием и конями. Указывал на христианские церкви в Казани, в Астрахани, Хвалился усердием верных князей черкесских и Ногаев, сожалел о бессильной злобе Сигизмунда, наказанного стыдом, разорением земли его, и говорил «Все паны королевские били челом боярам нашим, да прекратим их бедствие». Бояре молили князя Владимира Андреевича и вместе с ним пали к ногам моим вещая — Государь, у вас одна вера. На что более проливать кровь? Руки твои наполнились плена и богатства. Ты взял лучший город Сигизмунда. Недруг в слезах. И желает быть в твоей воле. Я не хотел оскорбить любезного мне брата и вельмож добрых. Мы возвратились. Угодно ли тебе быть моим другом? Уже несколько лет послы вероломного Давлятгирея сидели у нас в тесной неволе. Их освободили в знак государева к нему благорасположения, но Иоанн в письме своем не хотел его назвать братом и вместо старинного челобитья приказал единственно поклон хану. Несмотря на то посол московский Афанасий Ногой, должен был за тайну объявить крымским вельможам, что царь удалил от себя Адашевых, воеводу Шереметьева и дьяка Ивана Михайлова, будто бы за их ненависть к Девлет-Гирею. Ум, ловкость нашего посла и богатые дары произвели действие. Хан склонился к миру, года два не тревожил России, и в знак своего доброжелательства открыл нам важную тайну. Мы видели, что могущественный Сулейман неравнодушно смотрел на успехи Иоаннова величия и на гибель царств мусульманских. Занимаясь другими ближайшими опасностями и предприятиями, важнейшими для его словолюбия, он медлил. Наконец, по внушению знатного беглеца астраханского князя, Ярлыгаша, замыслил великое дело, соединить Дон с Волгою Прокопом, основать крепость на Переволоке, там, где сие реки сближаются, другую на Волге, где ныне Царицын, третью близ моря Каспийского, чтобы сперва утвердить безопасность своих азовских владений, а после взять Астрахань, Казань, стеснить, ослабить Россию». Главным орудием или действователем надлежало быть хану. Султан велел ему идти к Астрахани, обещая прислать донам пушки и людей искусных в строении крепостей. Но, к счастью, России Давляд герей страшился господство турков еще более, нежели ее силы, не хотел уступить им царств Батыевых и, стараясь доказать султану невозможность успеха, известил Иоанна о всем опасном для нас предприятии, которое осталось тогда без исполнения. Несмотря на дружелюбное сношение с Крымом, государь ласкал постоянного врага Девлет-Гиреева, главу ногайских владителей Исмаила, который оберегал Астрахань, уведомлял нас о вероломных замыслах ее князей, тайных друзей Крыма и, к сожалению, россиян, умер в 1563 году, оставив сына Тинахмата начальником Орды Нагайской. Подобно отцу сей князь усердно искал Иоанновой милости. Уже Польша, Дания и Швеция воевали за Ливонию. Первые две хотели общими силами обуздать властолюбие Эрика, ибо шведы отняли у Сигизмунда Пернау и Вейсенштейн, у датчан Леаль и Габзаль. Король датский Фредерик желал союза Иоаннова. Царь утвердил с ним мир, как бы из великодушия уступив ему Эзель и Вик. Но гордо отвергнул его посредничество в наших делах с Литвою, сказав, «Мы сами умеем стоять за себя» и кроме Божьей помощи не хотим никакой. Он велел отвезти дворы купцам датским в Новегороде и Нарве с условием, чтобы и нашим отведены были такие же в Копенгагене и Висби, где россияне издревле торговали. Гофмейстер Фридериков Эллер Гарденберг с другими чиновниками был в Москве для договора, Князь Рамадановский ездил в Данию для размена грамот. В то же время и шведы старались всячески улистить опасного царя. Эрик извинялся в неучтивостях, оказанных нашим послам, и прислал шесть знатных сановников в Москву, чтобы заключить договор о Ливонии с самим царем, а не с его воеводами. Ответом была грубая насмешка. Иоанн велел сказать Эрику, когда я с двором своим переселюсь в Швецию, тогда повелевай и величайся, а не ныне. Я от тебя так далеко, как небо от земли. Шведы уступили. Государь велел боярину Морозову, наместнику Ливонскому, дать королю особенное перемирие на семь лет по делам Ливонии дозволил Эрику владеть Ревелем и всеми занятыми им городами в Эстонии, но оставил себе право по истечении означенного срока изгнать оттуда шведов как хищников. То есть Иоанн не мешал враждующим за Ливонию державам изнурять друг друга, готовый воспользоваться их ослаблением и присоединить ее к России». Увидим следствия, каких не ожидала его хитрая политика. Теперь будем говорить о внутренних происшествиях сего времени. Второй брак Иоаннов не имел счастливых действий первого. Мария, одной красотой пленив супруга, не заменила Анастасии ни для его сердца, ни для государства, которое уже не могло с мыслью о царице соединять мысль о царской добродетели. Современники пишут, что сия княжна черкесская, дикая нравом жестокая душою, еще более утверждала Иоанна в злых склонностях, не умев сохранить и любви его скоро простывшей, ибо он уже вкусил опасную прелесть непостоянства и не знал стыда. Равнодушный к Марии Иоанн помнил Анастасию и еще лет семь в память ее наделял богатую милостыню святые монастыри афонские. Таким же образом государь честил и память своего брата Юрия, умершего в исходе 1563 года. Сей князь, скудный умом, пользовался наружными знаками уважения и, не способный ни кратным ни к государственным делам, только именем начальствовал в Москве, когда царь выезжал из столицы. Но супруга его Иулиания считалась второю Анастасией по своим необыкновенным достоинствам, она решилась оставить свет. Иоанн, царица Мария, князь Владимир Андреевич, бояре и народ, в глубоком молчании шли за нею от Кремля до Новодевичьего монастыря, где, названная во инокинях Александрою, она хотела кончить дни свои в мире, не предвидя, что сей, тронутый ее ревностным ангельским благочестием, царь, исполненный к ней, так казалось, любви и братской нежности — в порыве безумного гнева будет ее свирепым убийцею. Он желал, чтобы невестка его и в виде смиренной монахини имела почести царские, устроил ей в келиях пышный двор, дал сановников в услугу и богатое поместье во владение, как бы желая тем еще привязать ее к суетам мира. Еще прежде Иулиании, Волею или неволею постриглась мать князя Владимира Андреевича, честолюбивая Ефросиния, вместе с сыном заслужив гнев царя по доносу дьяка их, который за свои худые дела сидел в темнице. Государь призывал обвиняемых, митрополита, епископов. «Уличил!» — как сказано в летописи, «мать и сына в неправде!» Но, уважив моление духовенства, из милосердия отпустил им вину. Тогда Ефросиния, оставив свет, заключилась в Воскресенском монастыре на Белеозере, куда проводили ее знатные дворские чиновники, а князю Владимиру Иоанн дал новых бояр, стольников и дьяков, взяв его собственных к себе в царскую службу, то есть окружил всего князя надзирателями. Между тем обходился с ним ласково, ездил к нему гостем в старицу в Верею, в села Вышегородские, чтобы пировать и веселиться. Еще внутреннее злоба таилось под личиною дружелюбия. В последний день 1563 года скончался в глубокой старости знаменитый митрополит Макарий, обвиняемый современниками в честолюбии, в робости духа, но хвалимый за благонравие, не смелый обличитель царских пороков, но и не грубый льстец их. За несколько дней до смерти, открывая душу пред людьми и богом в грамоте прощальной, Макарий пишет, что, изнуряемый многими печалями, Он несколько раз хотел удалиться от дел и посвятить себя житию молчальному или пустынному, но цари-святители всегда неотступно убеждали его остаться. Сей пастырь церкви не был, кажется, спокойным зрителем иоанного разврата, предпочитая тишину пустыни блестящему сану иерарха. Ревностный к успехам христианского просвещения, Он велел перевести греческую Минею и прибавил к ней жития святых российских, как древних, так и новейших, для коих собором 26 февраля 1547 года уставил он службу и празднество новогородскому архиепископу Иоанну, Александру Невскому, Саватию Засиме Соловецким и другим. Макарий велел также сочинить известную степенную книгу, доведенную от Рюрика до 1559 года и способствовал учреждению первой в Москве типографии. Европа уже около 100 лет пользовалась счастливым открытием Гутенберга Фауста Шеффера. Государи московские слышали о том, и хотели присвоить себе выгоду, столь важную для успехов просвещения, им любезного. Великий князь Иоанн III давал жалования славному Любекскому типографчику Варфоломею. Царь Иоанн в 1547 году искал в Германии художников для книжного дела и, как вероятно, нашел их для образования наших собственных в Москве, ибо в 1553 году он приказал устроить особенный дом книгопечатания под руководством двух мастеров Ивана Федорова, диакона церкви святого Николая Гостунского и Петра Тимофеева Мстиславца, которые в 1564 году издали «Деяния и послания апостолов» древнейшую из печатных книг российских, достойную замечания красотою букв и бумаги. В прибавлении сказано, что Макарий благословил царя на благое дело доставить христианам вместо неверных рукописей печатные исправные книги, содержащие в себе и закон Божий, и службу церковную, для чего надлежало сличать древнейшие, лучшие списки, дабы не обмануться ни в словах, ни в смысле. Сие важное предприятие, внушенное христианскую просвещенную ревностью, возбудило негодование многих громадеев, которые жили списыванием книг церковных. К сим людям присоединились и суеверы, изумленные новостью – Начались толки, и художник Иван Федоров, смертью Макария, лишенный усердного покровителя, как мнимый еретик, должен был вместе с своим товарищем Петром Мстиславцем удалиться от гонителей в Литву, хотя московская типография, переведенная в Александровскую Слободу, Еще напечатало Евангелие, но царь уступил славу издать всю Библию Волынскому князю Константину Константиновичу, одному из потомков святого Владимира. Сей князь, ревностный сын нашей церкви, с любовью приняв изгнанника Ивана Федорова, завел типографию в своем городе Остроге, достал в Москве же через государственного секретаря литовского «Горобурду», полный список Ветхого и Нового Завета, сверил его с греческой Библией, присланную к нему от Иеремии, патриарха Константинопольского, исправил посредством некоторых филологов и напечатал в 1581 году, заслужив тем благодарность всех единоверцев между достопамятными церковными деяниями Макария во времени Заметим еще учреждение Полоцкой архиепископии в честь всего древнего княжества и тамошнего знаменитого храма Софийского. Бывший святитель Суздальский Трифон Ступишин, постриженник святого Иосифа Волоцкого, муж добродетельный, но ветхий и недужный, в угодность царю принял сан Полоцкого архипастыря. «По кончине Макария...» Все епископы съехались в Москву, чтобы избрать нового пастыря церкви. Но еще прежде того, исполняя волю государеву, они соборную грамоту и уставили, что митрополиты российские должны впредь носить клобуки белые с рясами и с херувимом, как изображаются на иконах митрополиты Петр и Алексий. Новгородский архиепископ Иоанн, и чудотворцы ростовские Леонтий, Игнатий, Исаия. «Для чего?» — сказано всей грамоте. «Для чего одни святители новгородские носят ныне белые клобуки?» «Мы искали и не могли найти в писаниях». «Да возвратится митрополитам их древнее отличие. Да печатают также, подобно архиепископам новгородскому и казанскому, все грамоты свои красным воском, печать на одной стороне должна представлять образ Богоматери со младенцем, а на другой руку благословенную с именем митрополита. Через несколько дней, 24 февраля 1564 года, был избран в первосвятители инок Чудова монастыря Афанасий, Бывший благовещенский протоиерей и духовник государев, по совершении литургии владыки, сняв с митрополита одежду служебную, возложили на него золотую икону вратную, мантию с источником и белый клобук. Афанасий стал на святительское место, выслушал приветственную речь царя, дал ему благословение, и громогласно молил Всевышнего, да не спошлет здравия и победы Иоанну, он уже не смел, кажется, говорить о добродетели.